Глава 7. Ночной скиталец. Над выбором нового пути развития я думал долго. Мне нравились все варианты, и даже тот, что предполагал выбор зомби. В описании этого вида нежити говорилось о хорошей защите, плюс ко всему еще и возможность использования магии Земли. Также неплохим вариантом был и сильный скелет-мечник, но, признаться, из предложенного выбора к нему я склонялся меньше всех. По описанию видно, что это чистый файтер, соответственно, интеллект ему вообще не нужен. Вспомнился старенький игровой прикол о том, что шмотки воинов могут быть умнее самих воинов, ибо даже у них бывает сколько-то интеллекта, например, плюс 30, в отличие от самих воинов, у которых он обычно около десятки. Из всех предложенных в этот раз путей развития больше всех мне импонировал ночной скиталец. Он хоть и мастер оружия дальнего боя, а я владел только ближним, но умение пользоваться магией тьмы и смерти могло оказаться полезным в последующих сражениях. Да и лук, в принципе, найти будет не проблема, наверное. Плюс ко всему, раз ночной скиталец владел луком, то уклон в его развитии явно делался на ловкость. А при нынешнем развитии событий, этот стад для меня приоритетнее. Я до сих пор не забросил идею залезть на гигантское растение и добыть с него семена. Мне интересно узнать о том, как распространяется на меня действие квестов, поэтому выполнить его – моя первостепенная задача. Учитывая тот факт, что для того, чтобы подняться, а заодно и не сорваться с росянки переростка, мне наверняка потребуется быть ловким, то и выбор пути развития у меня склонялся больше к скитальцу, нежели к зомби. Ладно, решено. Эволюционирую в ночного скитальца. Вы желаете эволюционировать в ночного скитальца? Да? Нет? Подтверждаю свой выбор и проваливаюсь в забытие. Ох, как же мне не нравится, что при каждой эволюции теряю сознание. Что я буду делать, если вдруг мне приспичит сделать это не в такой обстановке? А скажем, во время боя? Я типа скажу, «Эй, чел, подожди, еще отрублюсь, по-быстрому эволюционирую и продолжим». Ага, сейчас, так меня все прямы послушают. Я открыл глаза, и первым изменением, что обнаружил, была смена цвета костей. Сейчас они не белые, а черные, ну или какие-то темные. Цвета я особо не различал, ибо обладал черно-белым зрением. Первым делом, разумеется, открыл меню характеристик, чтобы посмотреть, кем я, собственно, стал. Сила 5. ловкость – 10 плюс 4. Интеллект 10 плюс 4. Интуиция 5. Удача 1. Здоровье 0. Выносливость 0. Ух ты! Статы довольно возросли, особенно ловкость и интеллект. Также не мог не радовать тот факт, что дополнительные статы, которые я получил за убийство крысы и летучих мышей, и остались. Неплохо, неплохо. Количество хитпоинтов тоже обрадовало. Теперь у меня было целых 300 жизней и 140 маны. Можно сделать вывод, что, перестал быть низшей нежитью, я стал гораздо сильнее. Так, теперь смотрим на шкалу С. Без изменений. Как была сотка, так и осталась. Жаль, конечно, но ничего тут не поделаешь. Видимо, у нежити с ней проблемы. Теперь надо посмотреть на то, что мой персонаж умеет. Я открыл меню навыков. Здесь все тоже претерпело приятные изменения. Владение мечом на уровне новичка осталось, а вот щитом пользоваться я, видимо, уже не мог. Появилось мастерство владения луками. Длинными и короткими, на уровне ученика. Видимо, продвинутая форма новичка. И, собственно, пара заклинаний. Теперь я был гордым обладателем Стрелы Смерти, Школы Магии и Смерти, и Теневого Перехода, Школы Магии Тьмы. Ну что ж, интересно. Я решил почитать описание каждого заклинания. Стрела смерти. Заклинание, которое позволяет выстрелить в цель некротической энергии на расстоянии до 30 метров. Урон зависит от интеллекта колдующего. Также заклинание можно использовать и по-другому. И можно зачаровать стрелу. Подобная чарка на стреле держится несколько минут. А урон рассчитывается по формуле урон, стрелы смерти, умноженной на 0,6. Сила заклинания уменьшается, но зато помимо магического эффекта, цель получает еще и урон от самой стрелы, плюс выстрелить стрелой можно на более дальнее расстояние. Второе заклинание оказалось не боевым. Теневой переход. Заклинание позволяет переместиться в любую тень на расстоянии, зависящее от интеллекта кастующего, 14 метров. При условии того, что и сам использующий эту магию, тоже будет находиться в тени. Получается эдакий киблинг, который работает только при определенных условиях. Ну что ж, я всем очень доволен. Оставалось найти только подходящее оружие. И тогда вообще все будет замечательно. Передо мной появилась развилка с двумя дорогами. Одна вела к стражу второго уровня чертогов, а другая к месту, где появляются игроки. Обе дороги были опасными. Оставалось лишь сделать и выбор, куда пойти. Рискнуть и попробовать залезть на хищное растение или попробовать прокачаться на людях и попытаться осуществить задуманное уже после того, как стану еще сильнее. Тщательно все обдумав, все же решил попробовать забраться на живую башню. Я не был уверен в том, что будет очень легко получить опыт с игроков, ибо сюда приходят уже сильные воины 20-х и 30-х уровней. Под шумок я, конечно, мог постреливать в них стрелами смерти и устраивать прочие козни и пакости, но все это могло занять очень много времени. Да не факт, что вообще получилось бы выйти сухим из воды. Мне очень не хотелось поймать чей-нибудь шальную фейербол поэтому я все же решил отправиться обратно к стражу. Второго болот гнили. И попытать счастье там. Но прежде чем это сделать, необходимо бы завестись верёвкой. Чёрт, а вот об этом я не подумал. Эх, все таки пришлось тащиться к тому месту, где меня чуть не убил святой рыцарь Леонард. С моего последнего визита тут, кстати, ничего не изменилось. Я вообще плохо успел рассмотреть это место, так как в прошлый раз, когда был здесь, мне было как-то не до этого. Как оказалось, врат, через который все желающие должны были попасть сюда, не было. Интересно, а как вообще вторженцы сюда попадают? Эх, и, видимо, чтобы узнать это, придется торчать здесь, пока кто-нибудь из живых не появится. Чем бы себя в это время занять? Время, когда ты мёртв, и тебе нечем заняться тянется ужасно долго. Это я понял, когда ждал вторжения живых. Первое время просто сидел, потом, когда мне наскучило это занятие. Начал заниматься всем, что приходило мне в голову. Я нашел несколько палок и заточил их при помощи меча. Этими орудиями труда я начал рыхлить землю под болотом, после чего убирать ее руками. Спустя какое-то время я смог выкопать небольшое углубление примерно 2 на 2 и полметра в глубину. Так, проведем небольшой эксперимент. Я полностью погрузился в болотную жижу. Ну, во всяком случае, утонуть точно не получится. Я не испытывал ровным счетом ни малейшего дискомфорта когда просидел в таком состоянии больше 20 минут. Как я подсчитал время? Да, все просто. Сосчитал до 1200. Следующим шагом был заплыв, и вот с этим вышла накладка. Мое тело, даже будучи лишенным какой-либо экипировки, не держалось на поверхности, хоть и при условии, что это не вода, а густая жижа. Мой скелет топориком шел на дно, причем не помогали никакие манипуляции, вроде гребли руками или ногами. Да, пловца из меня точно не получится. Ну да ладно. «Внимание! Вторжение живых!» Сообщение застало меня как раз в тот момент, когда я практически закончил со своими экспериментами, но продолжал находиться в вырытом мною бассейне. Я сел на дно, а на поверхность высунул лишь черепушку. «Ага, вот значит, как тут все происходит». Все оказалось довольно тривиально. В момент появления сообщения о вторжении в болотах гнили, открывались ворота, а из прохода, собственно, и выходили люди. Выпустив вторженцев, они не пропадали, а продолжали висеть в воздухе, и светить тусклым светом. Видимо, из таких же самых врат и я появился на втором уровне. Но меня, в отличие от живых, они и ждать не стали. Интересно, почему я не разглядел их, когда наблюдал за первыми, увиденными мною здесь живыми? Может, из-за того, что был нише нежитью? А может, из-за недостатка интеллекта? В общем, непонятно. Тем временем ребята, а в этот раз их пришло шесть человек, выстроились в боевой порядок и приготовились к бою. О, а вот и мои друзья. На вторженцев начали медленно наступать скелеты и зомби-утопленники. С первым десятком мертвяков люди справились довольно быстро. При этом сами люди не понесли практически никаких потерь. Вторая десятка далась им немного сложнее, из-за того, что в ней было больше зомби, которые, видимо, были хиповии и бить их приходилось дольше. Я же просто сидел в своем укрытии и внимательно наблюдал за всем. Третью волну ребятам точно не пережить. Помимо юнитов ближнего боя, в третьей волне присутствовали еще и дальники с которыми справиться очень сложно, ибо они, как правило, под защитой хиповых зомбарей. Как я и предполагал, живые остановились и, видимо, стали решать, идти им дальше или нет. Вторая волна далась им непросто. Было видно, что воины очень измотаны, да и раны они тоже успели получить много. Маги тоже выглядели не очень. Скорее всего, и маны у них оставалось немного. Попробовать напасть на них со спины? Было заметно, что отряд истощен, но риск все равно был очень велик. В заднем ряду стоял клирик, который, видимо, был продвинутой формой лекаря и наверняка овладел какими-нибудь светлыми заклинаниями, которым у меня была уязвимость. Может, попробую стрельнуть в них магией? Все равно они меня пока не видят. Пока я размышляла, отряд решил вступить и в бой. Значит, собирается срубить еще опыта, прежде чем уйти. Понятно. Ну, сейчас я вам устрою. Стал выжидать подходящего момента. Уж то-что, а ждать я точно умел. «Хм, а ведь хорошо у них все получается. Надо отдать должное этому отряду. Действовал он очень слаженно. Наверняка много времени провели вместе, хотя сегодня им это не поможет». Как только я увидел, что живые завязли в бою, лёг на живот и пополз в их сторону. Глубина болота здесь в некоторых местах доходила до колен, поэтому большая часть пути меня полностью скрывала жижа. Я поднял немного голову, чтобы лучше видеть, что происходит. Как и предполагал, целью отряда были ядовитые плевки. Именно с ними они хотели справиться в первую очередь. Из того, что я увидел, их план заключался в следующем. Двое воинов со щитами сдерживали зомби, в то время как другие два файтера с двуручниками кромсали ядовитых стрелков. Помогал в этом непростом деле лучник, а прикрывал, соответственно, клирик. Так, не сейчас. И не сейчас. А вот теперь время. Я выпрыгнул из болота рядом с Хиллером и вонзил меч в спину, а второй рукой начал кастовать стрелу смерти. Разумеется, садового удара я не смог снести ему все хиты. Но когда он понял, что происходит, и решил повернуться, ему в лицо ударила некротическая энергия в виде стрелы смерти. Признаться, даже мне стало не по себе, когда я увидел эффект заклинания. Кожа на его лице начала разлагаться. Не прошло и двух секунд, как стали видны кости черепа. Клирик истошно закричал, а изо рта хлынула кровь. Я ударил еще раз, и мертвое тело упало в болотную жижу. «Получен опыт. 485». Получен первый уровень», получен второй уровень», получен третий уровень», «Получим четвертый уровень». Не обращая внимания на системные сообщения, я попытался атаковать лучника, но он оказался вертким и ушел от моей атаки. Натянув тетиву, лучник выпустил стрелу в упор. «Получен урон. 35 единиц. около стрелы». «Ночной скиталец. 265 хитпоинтов из 300». «Получен урон. 25 единиц. Свет». «Ночной скиталец». 240 хитпоинтов из трёхсот. Чёрт! У него благословленные стрелы. Я посмотрел за спину лучника, чтобы увидеть, как там справляются другие члены его отряда. Переживать, собственно, было не за что. Оказавшись без поддержки клирика, воины начали отступать. Теперь мне нужно просто выиграть немного времени, чтобы мертвые ребята закончили всё сами. Я сделал ложный выпад, и когда лучник попытался уйти от укола мечом, рубанул оружием по его ноге. Так, дело сделано, теперь он точно никуда не убежит. Получен урон, 69 единиц. Рубящий удар мечом. Ночной скиталец, 196 хитпоинтов из 300. От полученного удара я чуть не упал. Меч вонзился в аккурат между лопаток, чуть не прокинув меня на землю. Фига себе у них дамаги. Не это ж, ребята, с вами я драться точно не собираюсь. Сделав перекат в сторону, тем самым избежав еще одного удара, я со всех ног бросился на утек. Получен урон, 32 единицы. Укол стрелы, ночной скиталец. 164 хитпоинтов из трехсот». «Получен урон. 25 единиц». «Свет. Ночной скиталец. 139 хитпоинтов из трехсот». Раненый лучник, видимо, решил отомстить, но и черт с ним. Все равно подохнет здесь. Не оборачиваясь, я прыгнул в ближайшие заросли, неизвестных мне растений. Со стороны живых послышались крики. «Бежим!» — прокричал кто-то из воинов. «Пожалуйста, не оставляйте меня! Я больше не смогу возродиться!» Послышались чьи-то мольбы. Я выглянул, кричал раненый в ногу лучник. Да уж, не повезло тебе быть раненым в ногу. Бугага. Не зря я целился именно туда, ибо мне нужен его лук. Надо, кстати, отдать должное. Ребята в отряде. Оказались храбрыми. Один из воинов, который был с двуручником, убрал оружие и стал помогать Луканю. А другие взялись прикрывать отступление. не так дело не пойдет. Этот паренёк должен остаться тут. Я покинул свое укрытие и побежал обратно. «Стрела смерти!» Я вскинул руку в направлении воина, который поддерживал лученька и выстрелил. а Послышался рёв от боли. Заклинание угодило бедняге в плечо, но он все равно не выпустил своего товарища. Он продолжал идти вперед, но дойти ему не судьба. Когда до ворот оставалось каких-то двадцать шагов, воин рухнул в жижу и перестал подавать признаки жизни. Интересно, что с ним случилось? «Получен опыт, сто пять». Отлично, часть опыта за его убийство перепала мне. Видимо, бедолага погиб от яда, который получил от атак ядовитых плевков. Не зря же они носили это название. Стрела смерти. В этот раз некротический выстрел полетел в лучника, но ему снова удалось избежать попадания. Вот же верткий гад. Получен опыт, 124. Получен пятый уровень. Лучнику удалось избежать моего заклинания, но вот от пары ядовитых плевков вернуться не удалось. Они угодили в его спину. И лучник, издав отчаянный крик, тоже замертво упал в болото. Оставшимся трем воинам удалось уйти. Я посмотрел на свои хиты, они восстановились. Да, они хило меня потрепали, а всего-то получил пару ударов. Я, конечно, стал сильнее, но, видимо, не настолько что мог с легкостью сражаться с людьми такого же уровня или превосходящих меня. Я подошел к месту сражения, пожившись в болотной жиже, отыскал тело лучника и забрал у него лук и стрелы. Тридцать одна штука. Также у него обнаружилась и веревка. У мага нашлась только еда, которая была мне бесполезна. А у воина средние доспехи, которые я тоже надеть не мог. Ну что ж, сегодня я многое понял и сделал некоторые выводы, главный из которых – стать сильнее. За решением этого вопроса я, собственно, отправился к стражу второго уровня чертогов».